Глава 11. Коня отыскать удалось не скоро. Лежит с распростертым брюхом, глаза уже остекленели. Придон стиснул кулаки. Артанин без коня, как будто не человек вовсе, но пересилил гнев и горечь. По слову серого дива тёмный зев в скале приглашающий превратился в широкую трещину, что расколола гору надвое. От камней несло сухим жаром, а когда коснулся стены, пальцы обожгло. Поле битва осталась за спиной. Он спешил пройти по этому странному проходу, а то вдруг гора сомкнётся снова. Серый Див мог замыслить и такое. И всё же дико, что такая мощь пропала зря. Ведь с этой мощью Див тысячи лет сидел в пещере, ничего не желая, ничем не интересуясь, хотя мог бы, мог. Придон задохнулся от вихря нахлынувших мыслей. Те ярко и красочно рисовали возможности того, что можно, когда вот так гору на две половинки, когда изменяешь тело, поднимаешь целую армию прямо из земли. Впереди блеснула зелень, и тут гора дрогнула, заскрежетала. Придон ринулся со всех ног. Стены надвигаются высокие, жуткие. Он представил себе, как сплющет, как брызнет кровь из-за трещат кости. Ноги вроде бы похолодели, но стена рядом замелькала. Зелень всё ближе. Стены смыкались. Он с разгоном прыгнул. Сзади раздался гром, треск, посыпались камни. Он перекатился через голову, вскочил, оглянулся дикими глазами. Самкнувшиеся горы оторвали ему подошву правого сапога. Но самое главное, обе перевязи всё так же плотно перекрещивают бурно вздымающуюся грудь. Рукоять топора и меча торчат над плечами. Будь ты проклят, серый див, сказал он с сердцем. Пусть на том свете тебя в место мишени, и чтоб всякий дурак метал в тебя дротики. В голове трещало, перед глазами плавали цветные круги, сгустки мрака. Он всё ещё жадно хватал широко открытым ртом воздух, то и дело с ужасом оглядывался на гору. Обе половинки сомкнулись так плотно, что не отыскать трещину. Ну, скотина, это же нечестно. Стволы здешних деревьев сухие и чистые, а ветви на самой верхунке. Корни вылезают из земли, тоже сухие, почерневшие от ветра, солнца. А посреди поляны древние белые камни, правильный круг, посредине ещё камень, самый крупный. Прямо он вышел на середину. На камне высечены знаки. Деревья дрогнули, вдруг поплыли перед глазами. Он качнулся. Пальцы недовольно ухватились за камень. Кончики обожгло, словно коснулся глыбы льда. Даже не льда, а металла, пролежавшего долго на морозе. На миг показалось, что из камня в его тело проскользнула крохотная молния. В черепе чуть-чуть посветлело. «Я...» — произнес он хриплым голосом. «Сын осеннего ветра и солнца рукой пареи и шатаньи...» «Призываю, призываю Листагерта! Если ты в этом лесу, приди на мой зов». Если ты заключён в земле, в воде или камне, пусть мой голос будет путеводной нитью. Пусть биение моего сердца станет маяком, пусть моя воля станет пылающим факелом, что осветит твою тьму и выведет на свет. Он произносил старинное заклятие, сам удивляясь тому, что запомнил. Везимает втолковывал всем троим детям царя, но слушал только Скил. Ютланд слишком мал, а Придон тогда мечтал о воинской славе, лязге мечей и бешеной скачке в схватках и поединках. Да придёшь на мой зов, продолжал Придон. Да будет. Он запнулся, ибо далеко-далеко в глубинах земли нечто дрогнуло, просыпаясь. Данёсся едва слышный гул. Придон ощутил толчок, словно сотни сожжений каменистой земли всего лишь тонкое покрывало под его ногами. В неимоверно глубокой темнице закованный бог проснулся и начал ворочаться в дурманящем сне. "Я призываю тебя", повторил Придон, "силы древних богов, силы древней воли". Он почти воочию видел в каменных глубинах, а под слоем рыхлой земли дальше сплошной скальный массив, как там содрогнулось и попыталось распрямиться огромное тело. Тесные стены темницы не позволили Бог застонал, зарычал, обессиленный, терзаемый болью и многовековыми муками. "Я здесь", сказал Придон. "Я здесь. Иди на мой голос, возьми мою силу, возьми мою твёрдость, возьми мою ярость. Пробуждайся". Он почти видел, как в каменном мешке шевелился Бог, грозный и одурманенный, не различающий яви и сна, но всё ещё несокрушимый, всего лишь пленённый и скованный. Его согнутые руки и ноги упираются в каменные стены, стены, которые он легко бы сокрушил и раздвинул, если бы не тяжёлые заклятия, наложенные новыми богами. Гул под ногами стал громче. Придону почудилось, что земля начинает нагреваться. Перед его мысленным взором тёмное тело начало распрямляться. Мышцы вздулись, каменные стены трещали. Сила заклятий почти исчезла, но и бог оставался всё ещё одурманенным. Он пытался освободиться чисто инстинктивно, как попавший в капкан зверь, как упавший в реку волк. "Проснись", сказал Придон громко. "Я снимаю последние чары. Я ломаю последнюю дверь. Я укажу тебе, как выбраться". Бог снова содрогнулся. Придон чувствовал, как могучее тело пробуждается, но разум бога ещё затуманен вековым сном, одурманен ищет выхода, старается пробудиться. «Понять, где он и что с ним», — смутно вспоминает древние битвы и ту последнюю, что проиграл. «Пробуждайся, великий!» — воззвал Придон. «Часы заточения сочтены. Кончились!» Он чувствовал, как там в глубине дрожит магическая дверь, поставленная молодыми богами, но его силы, доставшиеся от матери, не доставало, чтобы разбить ее или сломать запоры. Возможно, потому что сам Придон изнемог в битве с серым дивом, кровь из мелких ран все еще сочится, в голове слабость, а в ушах звон. Но и с затуманенным сознанием он ощутил беззвучный удар по решетке изнутри. Магическая преграда лопнула. Бог все еще не проснулся полностью. Придон ощутил его освобождение как инстинктивный порыв к свободе. Такое же свойственное ему, как Артанину, стремление вскочить на коня и помчаться галопом навстречу ветру. Раздался грохот. Земля задрожала так сильно, что он не удержался и рухнул на колени. В шагах в пяти земля вздыбилась горбом. Образовался целый холм, разлетелся на тысячи мелких комков земли. Выметнулся столб ослепительного ревущего огня. Вершиной пламенный клинок достиг облаков, которые Там сразу образовалась широкая дыра. Остатки земляного вала рассыпались. В огненном столбе поднялась испалинская фигура. В ней не было ничего человеческого. При доно она показалась состоящей из камня и металла. Однако он ощутил на себе яростный взгляд сотни глаз, разбросанных по всему телу древнего бога. В следующее мгновение бог и огненный столб исчезли. На поляне стало сумрачно, тихо. Потряскивали сухие листья, до да слабо дымилась кора самых близких деревьев. Трава медленно выпрямлялась, снова зеленела. Всё выглядело побывавшим в пожаре, но уже бурно оживало. Сверху зашелестело листа. Оттуда пахнуло прохладой. Звон в ушах исчез, а тело налилось силой. Прежде он сделал попытку подняться, вместо этого подскочил с такой лёгкостью, что подпрыгнул. Быстро осмотрел тело. Ни единой царапины. Он ещё стоял, растерянно оглядываясь, когда над головой прогремел могучий голос. Человек! Неужели меня освободил человек? Придон вскинул голову. Тёмная туча, что зависла над лесом, собралась в тугой ком, ринулась вниз. Придон не успел моргнуть. В трёх шагах возникло огромное, в два человеческих роста чудовище из блестящего живого металла. Фигура льва, крылья огромного орла, хвост заканчивается змеёй, и альвиная голова неуловимо быстро превратилась в голову дракона. Придон едва отыскал убежавший голос. "Да, я человек". Земля прогибалась под мощью бога, словно молодой лёд. Бог уставился на Придона злыми глазами, прорычал жутким голосом, подобным грому. "И а не вижу в тебе силы. Почему не падаешь на колени, жалкий Придон выпрямился. Гнев ударил в голову. "Я не склоняюсь", ответил он перед неведомыми демонами. "У нас Артан, свои боги". Бог зарычал. Глаза вспыхнули, как два костра. Придон ощутил жар, но заставил себя стоять на месте. "Артан!" прорычал бог. "Что такое?" "А, теперь понятно". "И всё же, неужели это то жалкое создание, которое невероятно" и та твоя подспудная мощь, что тебя защищает. Не знал? Я тоже не знаю всего. Слышал от падших, что этот мир был создан любовью, а Верховный Творец и есть любовь. Потому даже богам не подвластен тот, кто любит. Но падшие ушли, а я тогда только родился. Чему ты мог от них научиться?» Придон тряхнул головой. Понять из речи бога ничего нельзя. Собрался с силами и спросил в лоб. Ты знаешь, где меч Хорса? Кого? Хорса, повторил Придон. Мне сказали, что только ты можешь указать место. Это такой огненный меч, он был разломан. У меня вот в ножных рукоять. Я ищу лезвие. Огромный лев переступил в сторону, ибо земля затрещала. Он оказался на каменный плетель дини, что закачалась и начала погружаться. Я ничего не слышала о таком мече. прорычал он, но я догадываюсь, кто может знать. Это рядом. Я могу. Можешь. Придон вскрикнул. Чудовищная лапа подхватила его с такой силой, что затрещали ребра. Но это была не лапа бога. Нечто незримое мяло и давило его тело чудовищной тяжестью. Давило даже изнутри. Придон чувствовал, что вот-вот глазные яблоки выпадут из орбит. И тут страшные лапы отпустили. Блаженная свобода преисполнила изнутри, в сплющенную грудь мощным водопадом хлынул прохладный свежий воздух. Деревья разошлись в стороны. Впереди огромное поле, лишь далеко-далеко лес, но Придон замер, всмотрел на скалу. Она торчала в центре поляны, жутко угрожающая небу, как чудовищный клык. Придон не смог бы сказать, какого цвета из гранита или металла. В этой чудовищной скале что-то неверное, неправильное и настолько жуткое, что даже деревья и вездесущая трава не решаются подойти ближе. Лев из серебристого металла стоял под тенью дерева. Земля залита солнечным светом, и только над скалой мрак, словно там своя собственная беззвёздная ночь. На львиной морде бога Придон ясно рассмотрел страх. "Что это?" спросил Придон. "Ты бесстрашен!" рыкнул Листагерт. Вы в самом деле бесстрашен, человек нового мира. Я не так уж и бесстрашен, пробормотал Придон. Ты и бесстрашен, возразил Листагерт. Если вот так и не отводишь взора, у меня уже подламываются колени, а холод проник мне вовнутрь, и я не смогу сделать шага, иначе превращусь в комок металла, даже в каплю и растекусь. А ты, если сможешь, иди. И что дальше? Спросил он: "Что это за скала?" "Это изначальный камень", ответил Листагерт, голоса его вздрагивал, челюсти лязгали, а чудовищные клыки на глазах уменьшались. "Это не гранит, не песчаник, не мрамор, это сама изначальность. После того, как падшие наплодили на земле странных людей, великанов, чудовищ..." Придон прервал: "Погоди. Ты говоришь падшие? Это кто? Боги?" Листагерд покачал огромной головой. Нет, это я, бог. Они до боги, они падшие. Те, кто создал богов наряду с драконами, великанами, людьми из камня и железа, из воды и воздуха, кто научил людей добывать металл и ковать оружие. Придон стискивал пальцы в кулаки, стараясь не дать себе вздрагивать, не выказать страх на лице или в жестах. Так что, прервал он с этой скалой, Огромный лев содрогнулся. Придон, даже не замечая своей выходки, неотрывно смотрел на странную скалу. «Творец изъел падших», — сказал, наконец, Листагерт. «Но на небеса не вернул. Падшие есть падшие. Запятнанность нужна... Он не зверк их, вычищающий огонь на долгие годы, ибо надо было выжечь остатки плоти и оставить только огненную природу. И только двоих оставил на земле, в ее толще». В этойсколе заключён чудовищный Патута, князь всего зла в мире. Патута? переспросил Придон. Листогерт снова отступил в сторону. По земле разбегались трещины, из щелей выстреливали огоньки, вылетали искры и выплёскивались синие дымки. Я так слышал. Я ведь был не свергнут и заточён через 1000 лет после первой великой битвы. Да, в этом камне Патута. Ничто другое его не удержит, ничто другое не скуёт его члены. И что должен сделать я? Не должен, ответил Листагерт. Но можешь, можешь попробовать. Просто подойди к этому извечному камню, с него начинался мир. И скажи? Да, просто скажи, что освобождаешь. Придон покачал головой. Чтот не верится. Ведь как не трудно сюда добираться? Но раньше меня могли попасть герои. Э, если так просто освободить? Листогерт ловко перепрыгнул с погружающейся плиты на твёрдую землю, на чудовищной морде проступило подобие улыбки. Просто? А ты попробуй. Дело даже не в том, что сюда не так просто. Ещё труднее приблизиться, ещё труднее произнести нужные слова. А самое трудное просто решиться. Придон молча пошёл вперёд. Листогер что-то крикнул в спину, но Придон шёл, не останавливаясь и не отрывая взора от Испалинской скалы. "Что бы ты ни делал", выкрикнул Придон ещё издали. Он обращался к этой дивной скале. "Ты делал из любви. Только из-за любви и из любви можно пойти до конца, до края света, против творца, против всего на свете. И уже за это, за то, что ты шёл, ведомый любовью, Ты не должен вот так до конца дней. Тебя не должны. Это не я говорю, это говорит моё сердце, моя душа, моя совесть, моя вера, что Творец не только всесилен, но и справедлив и милосерден. Он задохнулся. Чувства бурлили в нём, раскачивали. В голове стоял гул, сердце стучало часто, в груди щемящая боль, во рту привкус горечи. "Я освобождаю тебя", прокричал он. «Ибо тебя заключил мой Верховный Отец, а я... А я... Я человек!» «Это мне он передал власть над этим миром!» Скала дрогнула. Придон попятился. Послышался треск. В скале возникла трещина. Вырвался красный огонь. Словно заключенный там дракон с силой выдохнул пламя. Придон ощутил сильнейший жар. Закрылся руками. Треск повторился громче. Груда камней вывалилась с грохотом. Во образовавшейся пещере бушевал оранжевый огонь. Там трещало, щёлкало, словно великаны ломали через колено столетние дубы. Придон надступил на шаг. Из чёрной скалы клубок огня оформился в гигантскую, в два человеческих роста фигуру, сотканную из плотного жаркого пламени. Падше разогнулся в полный рост. Придон закрывал лицо ладонями. Сквозь пальцы видел только нечто красное. Два глаза горели как озёра расплавленного золота. Потом жар быстро начал спадать, погровой огонь перестал колыхаться, а оформился в красную, словно выкованную из раскалённого металла фигуру. Падший смотрел на придон в упор. В его глазах придон видел гнев и безмерное изумление. "Смертный!" прогремел нечеловеческий голос. "Смертный взломал мою темницу! Смертный сумел, что не могли" Что не смог никто, никто, и чего не могли мои братья? А это кто там за деревьями? Придон ответил в вздрагивающем голосом. Бог, всего лишь бог. Что такое бог? прогремел по тут. Ладно, смертный. Я вижу, мир изменился. Раньше бы немыслимо, чтобы вот так, да ещё смертный, но ты всё это сделал. Что тебе за это? Проси награду. Придон покачал головой. награду? Я не куяв. Что такое? Ладно, неважно. Что тебе? Открыть сокровище в недрах земли, сделать несокрушимым, подарить топор, которого не знали даже боги? Он закончил. То ли перечислял всё, то ли раздумывал, что ещё может дать, и Придон крикнул: "Да ничего мне не надо". Потут ответил немедленно. Почему? "Да потому", ответил Придон. "Я артанен". Что такое Артанин? Ах, да, теперь вижу. Ну и что? Придон нашёл в себе силы гордо выпрямиться. Артанин не выносит вида другого человека в неволе. Мы не знаем рабства, мы убиваем тех, кто превращает людей в рабов, и когда видим невельника, всегда освобождаем. Потут отодвинулся от скалы на шаг. Придон вздрогнул от вида огромной раскалённой массы. Неожиданный грохот обрушился на землю. Прид он пригнулся, лишь потом сообразил, что Патчи не пришёл в ярость, а просто расхохотался. "На днях ты освободил из неволи крысу", напомнил он. "Только творец может прозревать будущее, но прошлое мы все видим. А сегодня ты освободил меня. Но если от крысы не ждал никакой благодарности, то чего ждёшь от меня?" Над головой снова грохнуло, земля испуганно затряслась. Прид он выпрямился, прокричал: "Ты знаешь, где меч Хорса?" Падший спросил гулким голосом: "Кто такой Хорс?" Прид он переступил с ноги на ногу, ком в горле разросся и мешал дышать. У него был меч, огненный меч с длинным изогнутым лезвием. Он освещал тьму, он рубил камни, как если бы не камни, а огненный туман. Старые легенды говорят, что Хорс, благодаря этому мечу, стал из простого землепашца могучим богом. Над головой Придона прогремело. Он не сразу понял, что это грозный падший, что-то бормочет в задумчивости, а потом голос грянул как гром. "Я помню этот меч. Неужели он расстался со своим хозяином? Чей это меч?" восклицал Придон. Падший оглянулся на чёрную скалу, по-прежнему в тени. Она выглядела жуткой, подавляющей. Он чувствовал, что это не скала, в ней целый горный хребет. Так сырое железо под ударами молота уменьшается в объёме во много раз, зато обретает крепость кованого, а то и не хребет, они измеримо больше. В нём есть звёзды, земля и небо, хрустальный небосвод, солнце и луна. Это меч самого великого из ангелов, сказал Патута. Ты говоришь про меч самого Азазеля? Придон слушал молча. Когда на его лице ничего не изменилось, Патута сказал горько: "Ты даже не знаешь, кто такой Азазель? И что такое вообще ангелы?" Придон молча покачал головой. Лицо Патуты перекосилось в жуткой и горькой гримасе. Красная кожа цвета горящего железа потемнела. Он словно бы стал ниже ростом. Мир, за который столько дрались, даже не знает, проговорил он жутким голосом. Даже не знает смертный. Вот под этой скалой, под этим первокамнем сам Азазель, пред он медленно кивнул. А меч с ним, то есть лезвие меча, рукояти нужно при мне. Потуда отшатнулся, теперь его раздуло от гнева. Он прорычал: "Смертный! Тебя что-нибудь ещё беспокоит, помимо своих мелких забот? Нет, ответил Придон. Как достать меч, только разбудив Изазеля, ответил Пату ту мрачно, из одно освободив его. Придон сказал быстро: "Так сделаем это". Патуто сказал таким тоном, что Придону почудилось нотка восхищения. "Да, теперь вижу, творец создал шедевр. Нет, тогда была и два живая глина. Отвратительная и липкая. Но как творец мог предвидеть так далеко? Придон повторил. «Как разбудить Азазеля? Мне нужен меч!» Патута смотрел на него пристально. «Ты еще не понял? А что здесь понимать?» Патута повторил раздельно. «Азазель — это не какие-то жалкие боги, что возникли после нас, как возникают черви или мухи. Азазель — это лучший и сильнейший из ангелов, что... Эх, все равно не поймешь. Азазель всех ваших сверхмогучих богов уничтожил бы одним взмахом на всех землях, во всех странах, в глубинах морей и в недрах гор, понимаешь? Ни одного не осталось бы. И весь мир забыл бы, что такое боги. Да, кстати, даже я, в мириады раз слабее Азазеля, мог бы это сделать за один миг. Но даже Азазель был низвергнут и заключен под этой скалой. Ибо мы, 200 ангелов, по его призыву выступили против самого творца. Придон слушал, по телу бегали мурашки, в груди то появлялся холод, то сердце начинало колотиться с такой силой, что неистовый жар грозил сжечь в пепел. "Так как же?" повторил он. "Разбудите Азазеля"